Три месяца спустя, воскресенье вечер, я вновь открываю свой мемориал, давно уже прерванный, эту старую зеленую тетрадь с измятыми уголками, начатую за пять тысяч миль от Франции, тетрадь, с которой я не расставался нигде, ни на море, ни в темнице, и которую я завещаю моим детям, если, конечно, они у меня будут. Тут еще осталось немножко места, и я воспользуюсь этим и запишу. Нынче утром по городу разнеслась весть. Тартарен приказал долго жить. Три месяца ничего о нем не было слышно. Я знал, что он живет в Бокере у Бомпара, помогает ему сторожить ярмарочное поле и охранять замок. В сущности говоря, это тоже приглядка. Я скучал по моему дорогому учителю и все собирался навестить его, но из-за каянного моста так и не собрался. Как-то раз я смотрел издали на Бокерский замок, и показалось мне, что на самом-самом верху кто-то наводит на Тараскон подзорную трубу. По-видимому, это был Бомпар. Потом он ушел в башню, но сейчас же вернулся с каким-то очень полным мужчиной, похожим на Тартарена. Полный мужчина посмотрел в подзорную трубу, а потом стал делать знаки руками, как будто он кого-то узнал. Но все это было так от меня далеко, все это было такое маленькое, едва-едва различимое. Вот почему этот случай очень скоро изгладился из моей памяти». Сегодня с самого утра ко мне привязалась беспричинная тоска. Когда я пошел в город побриться, по воскресеньям я всегда бреюсь, меня поразило небо, пасмурное, холодное, тусклое. В такие дни особенно четко вырисовываются деревья, скамейки, тротуары, дома. Войдя к цирюльнику Марку Аврелию, я поделился с ним своим впечатлением. Какое нынче странное солнце. Не светит и не греет. Уж не затменили? Как, господин Паскаль, разве вы не знаете? О затмении писали в газетах еще в начале месяца. Марк Аврелий взял меня за нос и, поднеся бритву к самому моему лицу, спросил, «Слыхали новость? Кажется, наш великий человек отправился на тот свет». «Какой великий человек?» При слове «Тартарин» я вздрогнул и чуть было не порезался Марк Аврелиеву бритву. «Вот что значит покинуть родину! Он не мог жить без Тараскона!» Цирюнинлик сказал истинную правду. Жизнь без славы, жизнь без Тараскона, конечно, это была для Тартарена не жизнь. Бедный, дорогой учитель, бедный, великий Тартарен. Но какое же, однако, стечение обстоятельств. Солнечное затмение в день его смерти. И до чего же чудный у нас народ. Бьюсь об заклад, что весь город тяжело переживает его кончину, но тарасконцы делают вид, что это им как сгуся вода. А дело-то в том, что после истории спорт тарасконом, в которой проявились их чересчур увлекающиеся, любящие все на свете преувеличивать натуры, они теперь стараются проследить людьми в высшей степени трезвыми, в высшей степени уравновешенными, хотят показать, что они исправились. Но ну, если говорить по чистой совести, то мы совсем не исправились. Мы перегибаем палку в другую сторону, только и всего. Мы уже не утверждаем, вчера в цирке было более 50 тысяч зрителей. Мы утверждаем обратное, вчера в цирке было от силы человек 6. Но ведь это тоже преувеличение. 1890 год конец книги.